«Александр Петрович, у меня для тебя интересные новости по Лихтенштейну», начал он, присаживаясь напротив потёмкина «Ну, рассказывай», – нетерпеливо бросил министр, не отрывая взгляда от карты. «Что там? Этот придурок бабшильд наконец-то сдох?» «С Бобшильдом пока все тихо», – ответил Керенский со усмешкой глядя на министра. «А вот австрийцы, похоже, в шоке».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 то смогут создать для меня серьезные проблемы, на время лишив дара. А без магии я стану обычным человеком, уязвимым для любых атак. Скала, стоящая рядом, тоже почувствовал напряжение, исходящее от меня. «Теодор, все плохо?» – тихо спросил он, с беспокойством глядя на меня. «Да как сказать, дядя Кирь?» «Могло быть и лучше. В любом случае...» Нас сейчас гораздо больше, благодаря майору Драгомиру и его людям. Так что, если меня вдруг <кхм> вырубят, то вы отобьетесь и без меня». «Вырубят? Тебе?» Скала ошеломленно посмотрел на меня. ну как?» «Нет неуязвимых людей во Вселенной», — ответил я, пожав плечами и рассеянно глядя вдаль. «Да и богов неуязвимых тоже нет». «Я проверял». Скала, видимо, побоялся переспросить,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 Раздался в динамик незнакомый голос. «Да, это я. Кто говорит?» «Полковник Иван Иванов, командир отряда Альфа Российской империи. Мы получили приказ эвакуировать вас из Вельхтенштейна». Я, не веря своим ушам, переспросил. «Эвакуировать? Меня? Ну зачем?» «Приказ есть приказ», — ответил Иванов. «Мы уже на подлете. Готовьтесь к эвакуации». Я с недоумением посмотрел на скалу. «Альфа, что это за отряд такой?»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 «У них и техника первоклассная, и сами они маги высшего ранга, которые так давно работают вместе, что понимают друг друга с полуслова». Я улыбнулся. «Расклад, конечно, хреновый. Сейчас австрийцы пойдут в атаку с особым отрядом. А нам еще на голову наша спецсура посыплется. Да и Бобшильд, судя по всему, еще не сказал своего последнего слова. А мы всего лишь хотим защитить княжество, и чтобы нас никто не трогал». «Ну что ж».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 Сказал, что расплатимся, когда все закончится. Если, конечно, выжим. «Да, этот парень...» Алексей задумался на мгновение, словно пытаясь подобрать слова. Но он не перестает меня удивлять. Сначала эти укрепления на границе, потом помощь с тенями. Откуда у него столько ресурсов, столько знаний? Это его гвардия. Они же сражаются, как как черти ей-богу». А этот корабель, летающий бронированный автомобиль, я такого даже представить не мог. А его завод по производству боеприпасов?» Андрей с нескрываемым интересом разглядывал небольшой нефритовый клинок, который ему подарил Теодор. «Мы же пытались узнать, где он находится, но ничего. Словно растаялился в воздухе. Наши разведчики все мозги себе сломали, но так и не смогли его найти». «А, «Да, странно все это», задумчиво произнес Алексей,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 «Там сейчас нужны все, иначе... иначе тому городу трындец».